Если они даже будут продолжать словесно их провозглашать, дело не в том, что сам Тройш Красин лично этого не хочет, что он не представлял себе опасности перерождения тех хозяйственников, которых он зовёт к себе. Он был убеждён в обратной перспективе. Но не личные мотивы и даже убеждения определяют результаты а реальная природа вещей и фальшивых внеклассовых идей приводит к противоположным результатам. Как старый марксист, Красин должен был бы это хорошо понимать. Но он не понимал этого, а может быть, и не совсем хотел этого понять. На эту мысль наводит один важный факт. Товарищ Красин говорит, выступил как бы в роли человека, озабоченного наследством Ленина. А между тем сам же сказал о предложении Ленина о реорганизации РКИ и ЦКК, что он сам и все хозяйственники с ужасом ожидают эти решения. Этот его ужас ярко показывает, насколько товарищ Красин не является верным ленинцем. Именно с этим связаны правила, его фальшивые идеи. Здесь необходимо напомнить, что товарищ Красин и до Октябрьской революции отходил от Ленина. 12-й съезд партии всецело одобрил политическую и организационную линию ЦК, обеспечившую серьезные успехи. Большое место на съезде — Занял национальный вопрос отдельный доклад товарища Сталина о национальных моментах в партийной и государственной строительстве. В той или иной степени и объёме национальный вопрос был предметом обсуждения почти на всех съездах нашей партии, но особенно фундаментально национальный вопрос обсуждался на Прельской конференции 1917 года. На 8-м съезде партии при рассмотрении программы партии, на 10-м съезде партии, где был специальный доклад товарища Сталина по национальному вопросу, а на 12-м съезде, где вновь обсуждался национальный вопрос по докладу товарища Стали Отличительной особенностью этого доклада Сталина было особое подчёркивание международного значения национального вопроса. Исходя из неоднократных указаний на этот счёт товарища Ленина, Сталин подчёркивал, что весь Восток смотрит на наш Советский Союз республик как на открытое поле. Если мы правильно разрешим национальный вопрос, тогда весь Восток увидит в нашем лице с нами освобождения передовой отряд по стопам которого он должен пойти и тогда это будет началом краха империализма если же мы допустим здесь ошибку подорвём доверие ранее угнетённых наций к российского пролетариату тогда пойдёт притягательная сила союза республик в глазах востока и империализм выиграет». Далее товарищ Сталин подчеркивал рост значения национального вопроса и с точки зрения внутреннего положения. Прежде всего потому, что за эти два года мы ввели так называемый НЭП, а в связи с этим национализм в Великорусске стал нарастать. Усиливаться родилась идея, Смена веховства, вроде от желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, то есть создать так называемую «единую и неделимую». Таким образом, в связи с НЭПом во внутренней жизни нарождается новая сила в великорусский шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, проникающий не только в советское мир, лей в партийные учреждения, бродящий по всем углам нашей федерации и ведущий к тому, что если мы этой новой силе не дадим решительного отпора, мы рискуем оказаться перед картиной разрыва между пролетариатом, бывшей